Глава одиннадцатая. Мы вышли из больницы и направились к машине. Я до последнего сопротивлялась этой поездке, но меня никто не слушал. Рыков одним своим заявлением, что в случае отказа он отнесет меня на руках, смог переубедить. Так мы оказались здесь. И даже сделали рентген, на котором настоял Дмитрий. Я знала, что он упрямый но не предполагала, что настолько. У машины я остановилась и посмотрела на него, давая понять, насколько недовольна. «Ну вот, теперь мы точно опоздаем». Решила просветить, если вдруг не понял по взгляду. «Ничего страшного», — спокойно произнес Дмитрий, приблизившись ко мне. Ему кто-то позвонил, когда спускались по лестнице, поэтому отстал от меня. «Как ничего страшного?» «Все же на работе будут». Возмущенно выдала, но, отмечая нулевую реакцию, решила перейти на приемлемый вариант выхода из нелепой ситуации. «Может, мне лучше одной приехать, а ты?» «Нет, поедем вместе». «Ты представляешь, что они подумают?» «Да им уже все равно, что думать. Они вчера все решили. Еще бы. С твоей-то помощью». Тогда в путь предложил он нависая своим мощным телом. Даже неловко стало поэтому невольно отступила, уперевшись в дверцу машины. Только смогла кивнуть, удивляясь его наглости. А когда увидела довольную ухмылку в его глазах, так вообще возмутилась. Ему смешно. В машине я молчала, пока не услышала. «Это хорошо, что считают, что ты моя девушка. Будут бояться, что ты расскажешь». А я вот бы не рассказала. Ты не умеешь держать в себе то, что тебя смущает или раздражает. Да, и это касается тебя. Хотелось бы уже не общаться. Буркнула себе под нос, но мужчина услышал, что поняла по его веселому смеху. У меня другие планы. И легенда, что мы встречаемся, очень даже своевременно и полезно Я не желаю в этом участвовать, заявила, отворачиваясь к окну. «Но не сможешь мне отказать». Резко развернулось это его слов. «Он такой самоуверенный?» «Это почему?» «Потому что я разрешу тебе жить в моей квартире на это время бесплатно». Даже челюсть отвисла. Он совсем офигел. «Я сама могу отлично снять квартиру. Пусть не такую классную, но достойную. Так что вот, пусть идет куда подальше». И дальше, когда уеду, продолжил Рыков. Уже задумалась. Но «Ну как тут не задумаешься? Вроде не дура, хоть и гордая. И мне не сложно, если уже честно подумать. И зарплата протянул Рыков. Чем сразу заинтересовал. Подняла брови, ожидая продолжения, на что мужчина усмехнулся и выдал. У тебя действительно мизерная заработная плата. «Приятно, что ты осознаешь, но ведь это не потому...» «Увеличу. Даже в том случае, если откажешь. Подумай сама. Ты сможешь эти деньги откладывать на свою квартиру». «Это да. И у меня есть хороший риэлтор. Он может помочь тебе с выгодной ипотекой». «Действительно?» «С надеждой уточнила. Мне так хотелось свою квартиру». Но, учитывая процент и условия, пролетало. «Да». «Хм...» «Решайся». То он его не терпел возражений. «И что от меня будет требоваться?» Спросила я, стараясь сохранить спокойствие. Хотя внутри все сжалось в тугой комок. Хотелось знать все до последней мелочи, прежде чем ввязываться во что-то подобное. «Пусть все верят, что мы пара». Лениво протянул мужчина. «Верят и видят». «Угу, протянула я», обдумывая услышанное. «Верят, а не подозревают». Уточнил Дмитрий, давая понять, что не получится обойти неприятные моменты. «Зачем?» Рыков ухмыльнулся. И эта ухмылка мне совсем не понравилась. В ней читалось что-то хищное расчетливая. Преследую свою цель. Что еще? И насколько? Спросила я, стараясь не выдать своего волнения. Пока не уеду. И пошли в голове расчеты. Семь дней. И действительно, неделю можно потерпеть. В конце концов, что может случиться? Я лучезарно улыбнулась и выдала. Хорошо. Хорошо но ничего наглого и компрометирующего, естественно, заверил Рыков, и в его голосе проскользнула ирония. И мы уже опоздали, констатировала, глянув на наручные часы. Даже лучше в нашем случае. Это почему? не поняла ходы его мысли, что он имел в виду, чтобы никто не сомневался в наших отношениях. Я поморщилась и отвернулась к окну. Решила не продолжать, так и время пройдет. Впрочем, как и неделя. Раз — и все. А у меня шикарная съемная квартира за коммуналку. Что может быть лучше? Время пролетело незаметно, и вот мы уже подъезжали к ресторану. Едва машина остановилась, я выскочила и направилась к главному входу. Как только переступила порог, мой взгляд упал на девушек, стоявших у окна. Подглядывали. Увидев меня, они сначала поздоровались, а потом как-то быстро разошлись. Уже боятся. Проворчала я себе под нос и направилась в гардеробную. Через пять минут я уже была на кухне, где меня встретило довольное лицо подруги. Я подошла к раковине, вымыла руки и надела перчатки. «Так вы все-таки встречаетесь, да?» Спросила она, довольно дергая лицом. «Или ей пора к неврологу?» «Мы заезжали в больницу», ответила Наде, что она поймет намек. «Я не хотела обманывать ее фиктивными отношениями». «И что там сказали?» «Да, все нормально. Ушиб и что-то там выписали». «А что?» не знаю, Рыков покупал». «Какой заботливый». С восторгом выдала Надя, начиная меня раздражать. «Нет». Он вырвал из рук врача рецепт и, схватив меня за шкирку, потащил на первый этаж к аптеке. «Варвар». «Интересно», — протянула Надя, задумчиво глянув на потолок. «У меня вот голова заболит». «Директор меня тоже к врачу отвезет, лекарство купит». «Почему нет?» «Он добрый». Предположила как вариант, чтобы только меня не обсуждали. Я как-то не заметила, когда он проявлял такую доброту при увольнении сотрудников. Разве что к соседке с котом. Притом с не самым послушным и приятным. «Кстати, слышала? У него аллергия на кошек». И как он его еще не выгнал? Нет, они даже подружились, ответила я, нахмурившись. Неужели аллергия? Да не может быть. Даже не чихает. Ого, вот это да. Точно с твоим котом. Он же еще тот фашист. Встретившись с бурей возмущения на моем лице, подруга застыла, не закончив фразы. Почесав затылок, она решила поменять тему. Так что там у нас сегодня? — спросила Надя и хлопнула меня по плечу. — Что бы там ни говорили, но с приездом твоего соседа у нас всё стало замечательно. — Угу, особенно у меня. — Согласилась я, чувствуя, как на душе становится волнительно. — Слушай, Мия, тебя там ждут. — прозвучал голос официантки, нашей чудесной Катюши, которая работала за троих. — Кто? — спросила я, не поворачиваясь к девушке. Не хотелось отрываться, когда блюдо в процессе. Осталось только добавить креветки, тертый пармезан, сбрызнуть лимонным соком и хорошо перемешать. Потом непременно довольно улыбнуться и подать горячим на стол. Орза с кабачками и креветками. Между прочим, часто дома готовила, если выдавался выходной. Тот, кто заказывал грибное лукошко. Столик под номером семь. Просветила меня Катерина, намекая интонацией, что стоит немедленно все бросить и пойти разобраться с вопросами гостя. Это, конечно, да, но вот Орза в процессе. Как же не любила отвлекаться, когда готовила. Громко вздохнула и оставила блюдо в покое. Сняв перчатки, я глянула на Надю, которая тотчас рванула ко мне. Показав на урза я дала понять, что прошу доделать, и направилась в зал. Не шла, а почти бежала по коридору. Надеюсь, что не задержусь. Бросив взгляд на стены, где висели большие часы, я с удивлением обнаружила, что уже вечер. Еще немного, и можно будет идти домой. А я даже не заметила, как пролетел весь день. Подойдя к столику, к своему удивлению, я увидела Григория. Именно он и был тем самым клиентом, который заказал грибное лукошко. Надо же. «Добрый вечер. Я шеф-повар ресторана. Что-то не так с блюдом?» Вежливо уточнила я, стараясь не показывать, что мы знакомы. Он ведь с недовольством вызвал повара. «Все так. И даже супер, Мия. Довольно выдал он и подмигнул. Растерялась». Но лишь на мгновение улыбнулась и моментально ответила. «Благодарю. Хотел высказать вам свои лучшие пожелания. Это невероятно!» «Отлично. И это все?» — уточнила, собираясь сбежать. Хотелось посмотреть, как Надя справилась. Она орза с кабачками и креветками еще не готовила, что точно знала. «М -м, «Нет. Я хотел отвезти тебя домой. Можно?» «Да. С какой стати?» «И это сказала не я. Рыков Дмитрий неожиданным образом оказался за моей спиной и тяжело дышал мне в волосы, испепеляя взглядом Григория. Это он ответил вместо меня, а точнее прорычал. Моментально почувствовала, как во мне поднимается волна возмущения. Он там совсем уже с головой не дружит». Обернувшись, я встретилась с его взглядом. Таким пристальным, таким откровенно наглым, что я на мгновение потеряла дар речи. Вот вылитый ревнивый муж. Но с какой стати? Милая забыла, что обещала, спросил Дмитрий своим наглым тоном, на что-то намекая. Задумалась. При этом усердная щурясь что, вероятно, не красило мое лицо. Что я могла ему такого обещать? И тут меня осенило. Словно молния пронзила. Шикарная квартира, которая мне будет обходиться по цене коммуналки. Потом моя чудесная любимая должность. Достойная зарплата и выгодная ипотека. Вот что я ему обещала. Точно. Тогда придется соответствовать. С лучшими намерениями я выдала из себя улыбку, которая, казалась вот-вот треснет, и повернулась к Грише. Прости, я сегодня занята. Позади раздалось недовольное покашливание. Такое напряженное, прямо намекающее, что мне надо бы ответ свой изменить. Я улыбнулась еще шире. Почти до боли. И с нарочитой милостью заметила. Прости, я, знаешь ли, всегда занята. Вчера еще не была. Как-то задумчиво протянул Гриша. Даже с сожалением. Явно ему не понравился мой ответ. Мне, кстати, тоже. Глянула на Рыкова и, отмечая его прищур, продолжила тянуть улыбку. «Любовь зла». Понимая, что не то сказала, остановилась, пытаясь придумать что-то на замену. На ум больше ничего не приходило. Поэтому уж как в голове сидела, так и выдало В соседа влюблена. Выражение лица Григория можно было описать, но не стоило. Он так скривился, будто десяток лимонов навернул. Тогда, предлагаю, с улыбкой начал Гриша, но его перебили. «Милая, я предлагаю тебе сдать смену и дождаться меня. А мы с твоим другом поболтаем», — прорычал Дмитрий, что вот очень возмутило. «Я вот вроде понятливая девушка, но поведение Рыкова взрывало мой мозг. Только хотела ответить, как услышала. Могу отнести на плече, если нога болит». «И как он это сказал?» — предупредил и пообещал. выдавила улыбку и направилась в сторону кухни, обещая сегодня уточнить некоторые моменты соглашения с неприятным соседом.